Создание гипотезы, известной под названием «Правило Ашофа». Согласно этой гипотезе, с увеличением интенсивности постоянного освещения длительность периода активности дневных животных сокращается, а ночных увеличивается. Это правило неоднократно подтверждали многие исследователи на самых разных животных. Подтвердил его в экспериментах зябликами и сам Ашов. Стрелками часов ему служила двигательная активность зябликов, перепархивание с одной жердочки на другую. Оно автоматически регистрировалось печатающими счетчиками. Вот результаты типичного эксперимента Ашофа. Первое. Привыкание к условиям чередования 12 часов света и 12 часов темноты. Время активности совпадало с периодом освещения. Включение света птицы начинали перескакивать с одной жердочки на другую. Выключение птицы успокаивались. Второе. 27 дней свободного течения ритма при непрерывном слабом освещении. Освещенность 0,4 люкса. Первые два дня птицы начинали свою активность в то же время, как и раньше. Но затем это начало смещалось на более позднее время, так что при свободно текущем ритме Их часы отставали примерно на час. Третье. Повторение условий чередования 12 часов света и 12 часов темноты в течение 15 дней. Отставание во времени прекратилось и возобновился 24-часовой цикл. Четвертое. Свободное течение ритма при непрерывном ярком освещении, освещенность, 120 люксов Период активности птиц Начинался с каждым днем Немного раньше Их часы теперь спешили Почти на 2 часа В день Такая последовательность В поведении птиц Подтверждает правило Ашофа А именно, что дневные Животные имеют Свободно текущий ритм С большим периодом при слабом освещении и меньшем при ярком. Но что гораздо важнее, эти эксперименты четко и убедительно доказали, что у зяблика есть внутренние часы, стрелки которых могут быть переведены в результате изменения режима освещения. Их можно было бы по желанию заставить идти точно, ускорять или замедлять. Располагая этими результатами, Ашов решил выяснить, как будут вести себя в контролируемых лабораторных условиях внутренние часы человека и действительно ли они эндогенны по своей природе. Он отлично знал, что у человека хорошо развито чувство времени. Так человеку ничего не стоит проснуться в определенное время, если с вечера он твердо решил сделать это. Известно также, что у людей, работающих посменно, наблюдается подъем и падение производительности труда. Минимум его приходится на три часа ночи. В это время наибольшее число ошибок и несчастных случаев. Что стоит за всем этим? программы научных исследований ритмов человека Ашов рассчитал на длительный срок. Первым помещением для изолирования испытуемых служила звуконепроницаемое операционное, оставшееся со времен Второй мировой войны. Здесь были получены предварительные результаты, которые воодушевили исследователя на создание более надежного помещения, сир. бункера. Испытуемые живут в этом бункере 3-4 недели в полной изоляции. Рядом с удобной комнатой